Вплоть до того момента, когда он упал, Стью казалось, что этот склон даже легче, чем тот, по которому они спускались. Опоры были удобнее, и угол был немного меньше. Но грунт представлял собой смесь меловых почв и осколков скал, сильно расшатанных плохой погодой. Его грудь была уже на уровне шоссе, когда выступ породы, на которой опиралась его левая нога, неожиданно исчез. Он почувствовал, что соскальзывает вниз. Ларри попытался схватить его за руку, но на этот раз промахнулся. Стью ухватился за торчавший склон обломок шлагбаума, и он оказался у него в руках. Мгновение он тупо смотрел на него, а в это время скорость падения увеличивалась. Он отшвырнул его в сторону, чувствуя себя Уайл Кайотом, герой мультфильмов о койоте и страусе американского продюсера Вальтера Ланца. «Все, что мне нужно», — подумал он, — «это чтобы кто-нибудь прогудел бип-бип перед тем, как я стукнусь одно. «Именно так! Бип-бип!» — гудел упомянутый страус, когда койот в очередной раз попадал в затруднительное положение. Колено его обо что-то ударилось, и его пронзила внезапная молния боли. Он ухватился руками за склон, проносящийся мимо него с угрожающей быстротой, и продолжал скользить вниз с полными ладонями грязи. Он ударился о выступающий валун, и тело его перевернулось в воздухе. Он пролетел футов десять и под углом приземлился на ногу. Он услышал треск кости. Боль была непереносимой. Он закричал. Он сделал обратное сальто. Теперь он ел ртом грязь. Острые камушки прочертили кровавые борозды по его рукам и лицу. Последние пятнадцать футов он скользил на животе, как ребенок по грязной горке. Когда он достиг дна, штаны его были полны грязи, а сердце сумасшедше стучало в ушах. Нога была объята белым пламенем боли. Сломана. Но насколько серьезно? Судя по ощущениям, очень серьезно. В двух местах, если не больше. и вывихнут коленный сустав. лари спускался вниз по склону, слегка подпрыгивая, и это выглядело почти пародией на то, что только что случилось со Стью. Потом он склонился над ним и задал ему вопрос, который Стью уже успел задать самому себе. «Насколько серьезно Стью?» Стью приподнялся на локтях и посмотрел на лари Лицо его было белым от шока и измазанным грязью. «Полагаю...» что смогу ходить месяца через три, — сказал он. У него появилось чувство, что его сейчас вырвет. Он поднял взгляд на облачное небо и погрозил ему сжатыми кулаками. «Дерьмо!» — завопил он. райф и Ларри наложили на ногу лубок. Глен достал пузырек того, что он называл «моими артритными таблетками» и дал Стью одну. Стью не знал, что содержится в артритных таблетках. И Глен отказывался ему сказать. Но боль в ноге перешла в далекий, ноющий зуд. Он чувствовал себя очень спокойно, почти безмятежно. Ему пришло в голову, что все они живут взаймы. И не только потому, что они идут впасть к флегу, но и потому, что они пережили капитана Шустрика. В любом случае, он знал, что должно быть сделано. И он позаботится о том, чтобы это было сделано. Лари только что кончил говорить. Все обеспокоенно смотрели на него, ожидая, что он ответит. Он ответил «нет». «Стью», — мягко сказал глен — «ты просто не понимаешь». «Я прекрасно понимаю». «Я сказал нет. Никаких возвращений в Грин Ривер, никаких веревок, никакой машины. Это против правил игры». «Это тебе не трахнутая игра», — закричал лари «Ты здесь подохнешь». а вы почти наверняка подохнете там, в Неваде. Так что отправляйтесь путь. У вас еще осталось четыре часа до темноты. Не стоит их тратить даром. Мы тебя не оставим, — сказал Варь. Извините, но придется это сделать. Я вам приказываю. Нет, теперь я главный, — матушка сказала, что если с тобой что-нибудь случится, то вам надо идти дальше. Нет, нет, — Ларри обернулся к Глэну и Ральфу в поисках поддержки. Они встревоженно посмотрели на него в ответ. Рядом сидел каджак и наблюдал за всеми четырьмя, аккуратно обернув хвост вокруг лап. «Послушай меня, Ларри», — сказал Стью. «Все это путешествие основывается на предположении, что старая леди знала, о чем говорит. Если мы отступим от ее слов, то все пойдет на смарку». «Это верно». — сказал Ральф. — Нет, это неверно, — сказал Ларри, яростно имитируя оклахомский выговор Ральфа. сью упал во враг не по воле Бога и даже не по воле темного человека. Причиной была скользкая грязь, вот и все. Обычная скользкая грязь. Я не оставлю тебя, стил я и так уже оставил слишком многих за свою жизнь».